В этом гулком зале, где человек казался таким ничтожным пигмеем, Флёр и Майкл сначала стояли молча, потом он заговорил. Конечно, она не могла знать, что Фоскисон не стал бы останавливаться на этом пункте, но она должна была ждать такого вопроса. Соврала бы им в лицо, и дело с концом. Мне стало её жаль. — Ты, Майкл, готов пожалеть блоху, которая тебя укусила. Но почему нам этого не простят? Видишь ли, положение ее почти трагическое, а в обществе с этим считаются, и не забудь о ее помолвке. Ну, помолвка будет разорвана. Совершенно верно, и симпатии общества будут на ее стороне. А если не будет разорвана, так на его, во всяком случае, не на нашей. И знаешь ли, ведь она в сущности защищала то, во что мы все теперь верим. Не говори за других. Но мы же говорим, что все свободны. Да, но разве мы делаем то, что говорим? Нет, — сказал Майкл. В эту минуту вернулся Сомс. — Ну что, сэр? Как я и предполагал, Булфри пошел на мировую. Это моральная победа. «О, неужели моральный, сэр?» «Но и сдержки большие», — сказал Сомс, глядя на Флёр. «Твоя мать очень недовольна. У неё нет чувства меры». «Ловко Фоскисон вывел из себя эту женщину». «Он и сам вышел из себя. По-моему, это говорит в его пользу». «Ну», — сказал Сомс, — «всё кончено». «Автомобиль забрала твоя мать. Поедем в такси». Они ехали на Саутсквер сквер по тем же улицам, что утром, и также молчали. Немного позже, направляясь в палату, Майкл читал назидательные заголовки на рекламах газетных объединений. «Великосветский процесс о дефамации. Внучка Маркиза и адвокат. Сенсационные показания. Современные нравы». «Все кончено. Так ли?» А глазка, По мнению Майкла все только начиналось. Нравственность. Что это такое? У кого она есть? И что с ней делают? Как он сам ответил бы на эти вопросы? Кто может в наше время на них ответить? Ни он, ни Флеш. Они оказались на стороне Инквизиции. И какое теперь их положение? Ложное, даже гнусное. Он вошел в палату. Но при всем желании он не мог сосредоточиться на качестве продуктов питания и снова вышел. Почему-то его потянуло к отцу, и он быстро зашагал на уайт -Хол. Заглянул в клуб шутников, в аэропланы, наконец, в Портенеум. В одной из тихих комнат клуба сэр Лоренс читал жизнеописание лорда Пальмерстона. Он оторвался от книги и посмотрел на сына. — А, Майкл, обижают они старого Пэма. Без затей был человек, работал как негр. Но здесь разговаривать неудобно. Он указал на одного из членов клуба, который, казалось, еще бодрствовал. Не хочешь ли пройтись, а то как бы с ним удара не было. Книги здесь для отвода глаз на самом деле это дортуар.